По дороге в магазин Фрэнки позвонила Дугу, который до сих пор нежился в постели. Разговор был коротким, кокетливым, таинственным и как-то связанным с бранью. «Дуги всю неделю в жутком настроении, потому что я объявила сексуальную забастовку», — пряткала завесу тайны Фрэнки. «Сексуальную забастовку?» — переспросила Эмили сходя с татуара, чтобы избежать столкновения с немолодой платиновой блондинкой на роликах, что-то бормотавшей себе подность. Когда блондинка подъехала поближе, оказалось, что она заказывает билеты на самолет по мобильнику с наушниками. Концепция дня отдохновения от трудов праведных в Челси явно не приживалась. «Хочу, чтобы он прекратил постоянно ругаться», пояснила Фрэнки. «Знаешь, я только сейчас заметила, как часто он непристойно выражается. И в присутствии детей вот в чем беда. Ну, за Хьюга и и но ну, я не слишком беспокоюсь. В школе они слышат кое-что и похуже. Но Корри подходит ко мне недавно и спрашивает, «Мамочка, а что такое пидор?» Или «А что такое срань?» Или, в общем, еще более грубое выражение... Вот я и велела ему прекратить. Стоит Дугу ругнуться при детях, как я даю ему отставку на день. На два дня за слово на букву «Е», на три за слово на букву «П». Все, доступ отрезан. «Но ты и себя таким образом наказываешь, разве нет?» Вряд ли рассмеялась Фрэнки. «Заниматься сексом после родов, спустя всего лишь пять месяцев, не очень-то увлекательно. Вспомни, с тобой наверняка было то же самое». Свою ошибку она осознала, едва успев договорить. Впрочем, окружающие постоянно забывали, что у Бенджамина и Эмили нет своих детей. Возможно, потому что они так хорошо ладят с чужими. «Посмотри на меня, Бенджамин, посмотри». Кориандр с торжествующим видом стояла на вершине самой высокой горки, той, что предназначалось для детей старше пяти лет, дожидаясь, пока Бенджамин подойдет поближе. Тогда она наверняка окажется в фокусе его восхищенного нераздельного внимания. Затем она ринулась вниз, по-прежнему не спуская с него глаз, не дозволяя ему хотя бы на секунду отвлечься. Она не увидела, как у подножия горки сидит какой-то ребенок, не зная, как оттуда выбраться. В коротком драматичном столкновении Кори врезалась в малыша вытянутыми ногами. Вытолкнув его на прорезиненное покрытие, Бенджамин подбежал, поднял ребенка, отряхнул. Тот поплакал немножко, но, кажется, не сильно расстроился, а его отец, сидевший на ближайшей скамейке и читавший деловые новости в Санди Телеграф, ничего не заметил. В субботнее утро на игровой площадке было много отцов и много детей, тщетно добивавшихся внимания родителя. У Кориандр, несмотря на отсутствие прямых родственников, дела обстояли много лучше. По воскресеньям няни, как правило, берут выходной, и отцам в этот день полагается гулять с детьми, укрепляя с ними связь, а матерям, оставшимся дома, делать то, на что у них нет времени в течение недели — пока няни приглядывают за их детьми. На практике это означало, что дети в тоскливом недоумении слоняются по игровой площадке, а их отцы, нагруженные не только газетами, но и полулитровыми бумажными стаканами из Starbucks и «Республики кофе», пытаются заниматься тем, чем бы они занимались дома, будь у них такая возможность. Затем кориандр устремилась на «деревянные качели», То опуская, то поднимая доску, на которую взгромоздилась Корри, Бенджамин краем глаза поглядывал на пару подвесных качелей в углу площадки. Там разворачивалась занятная драма. На качелях сидели две маленькие девочки, но ни одна не качалась». Серьезная девчушка со светлыми глазами и каштановыми кудряшками сидела неподвижно, явно скучая, а ее отец, прислонившись к металлической штанге, жадно листал Геральт Трибюн. Другая девочка, не слишком отличавшаяся от первой чертами лица и цветом волос, усердно старалась раскачаться, подаваясь вперед всем телом, но по малолетству этот прием ей не давался. «Папа! Папа!» позвала девочка. Отец ее не услышал. Держа в одной руке стакан капучино, а в другой мобильник, он беседовал с коллегой по бизнесу, звонившим из Сиднея, о том, чтобы толкать качели и речи быть не могло. Обе девочки продолжали сидеть на обвисших качелях, но вот второй отец, закончив разговор, Допив остатки кофе и выбросив стакан в урну, подхватил на руки ребенка и двинул к выходу с площадки. Бенджамин с любопытством наблюдал за происходящим, ибо второй отец взял не ту девочку, которая называла его папой. Та осталась на замерзших качелях, и горестно глядела вслед мужчине, предположительно являвшемуся ее отцом. Что до читателя Геральд Трибюн он по-прежнему проглядывал газетные страницы, пребывая в блаженном неведении относительно похищения его дочери, совершенного неким доброхотом. Не похоже было, что кто-нибудь из взрослых заметит ошибку, а девчушки были чересчур ошарашены, чтобы подать голос, поэтому Бенджамин бросился к выходу с площадки, где и перехватил потребителя капучино. Простите, извинил сон. Конечно, я вмешиваюсь не в свое дело, но эта девочка... — Точно ваша дочь? Мужчина глянул на малышку, сидевшую у него на руках. «Черт, вы правы, это не яшма!» Он поспешил обратно к качелям. Когда он подбежал к отцу номер один, тот как раз сворачивал «Геральт трибьюн. «Ваша?» — спросил он. «Папочка!» Яшма протягивала ручки, на ее щеках блестели слезы. Последовал торопливый обмен детьми, сопровождаемый громким стыдливым смехом. Бенджамин побрел назад к деревянным качелям, Но тут калитка в ограде с лязгом распахнулась, и на площадку ворвалась женщина, которую Бенджамин никогда не ожидал здесь увидеть. Она тащила за руку упиравшуюся трехлетнюю девочку. — Сьюзан? — Бенджамин? — А ты что здесь делаешь? — Гуляю с дочкой Дуга. — Они пригласили нас на выходные. — Это она? Сьюзан взглянула на девочку, сидевшую в немом удивлении на опустившемся крае доски. «Лаванда, верно? Или корица, или как там ее зовут? Неважно». Она подняла Антонию и усадила дочку на другой конец доски. «Давайте, вы двое, качайтесь. Сказано вам играть, значит, играйте. Черт подери, я прямо вылитая мисс Хэвишем. Один из главных персонажей романа Чарльза Диккенса «Большие надежды», «Старая дева», возненавидевшая весь мир. Опустившись на скамейку, она похлопала ладонью по сиденью, приглашая Бенджамина присоединиться. «Как ты оказалась в Лондоне?» — спросил он. «Мы приехали на день. Тряслись в машине два с половиной часа. И все из-за твоего чертова брата, господи! Ну почему я всегда его слушаю? Вчера он вдруг объявил». «Совершенно ни с того ни с сего, что сегодня мы отправляемся в Лондон. Антонию надо приучать играть с детьми Дуга Андертона. Мол, ему очень важно, чтобы дети стали не разлей вода. А то, что они живут в 120 милях друг от друга, это не считается. Все должно вращаться вокруг него и его чертовой карьеры. И где же Пол? А он с нами не пошел. Двинул прямиком в Кеннингтон производить посмертное вскрытие этой дурацкой передачи, в которой он участвовал. Его медийный консультант, разумеется, с ним. А как же? Ты смотрел передачу? Смотрел. Какой же он обормот! Так и не сказал ничего смешного. Впрочем, чего от него ждать? Чувства юмора ему удалились хирургическим путем при рождении. Нет, Он бросил меня на мосту Челси, выпрыгнул из машины, дал мне их телефон, типа «Действуй». Я позвонила, и какая-то смурная девушка, которая по-английски это толком не говорит, наверное, Ирина, она из Тимишоара, сказала, что все возможно, здесь, на площадке. Вот я и приперлась сюда. Задание выполнено. Она глянула на детей. Они сидели, не шевелясь, на неподвижных качелях и смотрели друг на друга со страхом и неприязнью. Бенджамин подошел к ним. «Эй, вам помочь?» Он опустил и поднял доску несколько раз, после чего они сами стали качаться, хотя и не слишком охотно. Сьюзан тоже встала со скамьи и с заколкой бабочкой убрала с лица Антонии выбившуюся прядь волос. «А когда папа придет?» — спросила девочка. «Кто ж его знает?» — ответила Сьюзан. «Вроде бы он собирался с нами пообедать, но уповать на это я бы не стала. А вдруг он предпочтет...» сесть за стол со своим медийным консультантом. Сьюзан говорила легким, беззаботным тоном, но Бенджамин догадался, когда она крепко ухватила его за локоть, что беззаботно сделанная. Ему хотелось успокоить ее, но он не знал как.